Глава 11 «А ты нас не разыгрываешь?» — спросил Дук. Новость его явно забавляла. «Да нет же, я серьёзно!» Фрэнсис скрестила руки на груди и откинулась на спинку стула. «Так, давай по порядку. Ты подала заявку на вакансию новостного журналиста и получила место копирайтера по красоте у Афины Мэйхью?» «Вроде того», — буркнула я, теребя коврик для мыши. Дуг протяжно присвистнул. «Как ты ухитрилась так вляпаться?» «Сама не понимаю», – простонала я, ткнувшись лбом в стол. «Меня загнали в угол». «Флаг тебе в руки, Леоне. Честно говоря, не таким я представлял себе твое будущее». «Я тоже», – пробормотала я. «Но что мне оставалось делать? Выбор стоял между безработицей и этим предложением. И, к вашему сведению, через пару месяцев Рождество». Фрэнсис подняла бровь, ожидая разъяснений. «Ты уверена, что не откликнулась на другую вакансию?» «Ну, конечно. Я отослала мотивационное письмо и, по-моему, вполне приличное резюме на должность журналиста-аналитика и получила приглашение на собеседование». Я со вздохом закатила глаза. «Только мы и пяти минут не беседовали, как Афину вызвали по срочному делу». Яблокотилась на край стола. Мама всегда говорит, что легче перейти с одной работы на другую. К тому же не скажешь, что на меня прямо-таки сыплются предложения о работе. И я продолжала теребить коврик для мыши. Знаю, не стоило гуглить термины «бьюти-редактор» и «бьюти-журналист», но ничего не могла с собой поделать. У меня вырвался сдавленный стон. Многие в этой сфере имеют колоссальный опыт ведения бьюти-блогов или квалификацию по уходу за кожей и волосами, Это вам не комментарий к шампуню написать. Я вновь опустила голову на стол, закрыв глаза и страстно желая, чтобы все это оказалось страшным сном. Боже, что я наделала? Да ты быстро поднатореешь, — подбодрил Дук. Дай себе время. А кому досталась другая должность? — спросила Фрэнсис. Неизвестно, — ответила я. Кому-то с большим опытом работы на местах. Фрэнсис склонила голову на бок, на лице появилось сочувственное выражение. «Всем известно, что нашему брату, особенно в медиаиндустрии сейчас нелегко, однако работа под началом Афины Мэйхью – отличный шанс в карьере». Она помолчала. «Ну, так когда ты начнёшь писать об увлажняющем креме для змеиной кожи?» «Это ещё что?» – спросила я, годливо сморщив нос. «Понятия не имею, но звучит подходяще для демографической группы читательниц-богини». «Пожалуйста, не надо!» — взмолилась я, пряча лицо в ладони. «Вчера вечером пришло письмо из-за дела кадров. Предлагают начать 5 ноября. В ночь фейерверков. Лучше не придумаешь». Я выдохнула, в щеки, все еще до конца не понимая, во что ввязалась. «Афина хочет, чтобы я вышла как можно скорее, пока другие сотрудники не ушли в рождественский отпуск». Дук что-то промычал, сверяясь с календарём на компьютере. «Сегодня 23 так что остаётся буквально пара недель». «Прости», — буркнула я, борясь с чувством вины. «Мне очень жаль, всё получилось совершенно неожиданно». «Ничего страшного», — заверил шеф. «Не переживай». «Нас по-любому прикроют до конца ноября», — добавила Фрэнсис. «К этому времени я уже перееду в отдел новостей в Драмонде». Я огляделась вокруг, задержав взгляд на чайках, вьющихся над морской рябью за окном. «А что станет с нашей редакцией?» «В Кларите намерена её продать», — сказал Дук. «Скорее всего, откроют какое-нибудь кафе-мороженое или благотворительный магазин. Хотя я слышал, что их жаба душит из-за расположения, и они заломят баснословную цену». В офисе повисла напряжённая тишина. Внезапно шеф хлопнул по столу. «Так, команда, хватит киснуть. Пора заняться организацией прощальной вечеринки в честь Леони». Несмотря на щемящую тоску, я не смогла сдержать улыбки. Другими словами, куда отправимся в последний раз на ланчи, кто оплатит первый раунд напитков? Следующие две недели я читала обо всем подряд. От ретинола и массажа горячими камнями до кристаллического пилинга и обертываний морскими водорослями. А еще погрузилась в сочинение специального материала для вестей Силвернесса о проведенных там двух годах. Задача оказалась непростой, поскольку от каждого счастливого воспоминания горло подкатывал ком. В голове возникла такая мешанина из косметических средств и личных переживаний, что я и думать забыла о Мэривуде и Лили Крукшинг. Вернее, решила, что смогу спокойно вернуться к расследованию, когда начну работать в богине. Наконец настала последняя пятница октября. Мой последний рабочий день. Прощальный обед прошёл со слезами на глазах. Дуг Фрэнсис и я смаковали вкуснейшие морепродукты, любоясь видом на пляж Силвернесса, с набегающими на песок волнами и поскрипывающими в солёной воде лодками. В ресторане на безрыбье стояли столики из вишнёвого дерева. Вдоль стен красиво свисали рыболовные сети, а в нишах мерцали сказочные огоньки. Дук и Фрэнсис подарили мне макет первой полосы в рамочке с изображением моих самых запоминающихся статей. Среди них была одна, ради которой я встала безбожно рано, чтобы выйти в море на главном рыболовном траулере Силвернесса. Ради другой пыталась заделаться экспертом-собаководом под руководством именитого городского дрессировщика. Одного взгляда на Харли достаточно, чтобы понять, насколько я преуспела. А ещё коллеги вручили мне позолоченную деревянную ручку с моими инициалами. Я чуть не расплакалась, наблюдая, как апатичное осеннее солнце закатывается за кромку моря. Прямо-таки библейский пейзаж. На прощание Фрэнсис меня обняла, а Дуг привстал и, наклонившись через стол, чмокнул в щёку. Затем он выпрямился и кашлянул. «За будущее вестей Силвер Несса!» «Конечно, не в том виде, каким мы его запомним». Шеф сел и вновь поднял бокал с вином, стараясь выглядеть веселым. «За наши новые начинания!» Меня словно вбросили в чужую жизнь и оставили барахтаться или тонуть. Вместо нашей уютной редакции на троих с восхитительным ароматом газетной бумаги и кофе я очутилась за розоватым столом из матового стекла, которому самое место в кукольном домике. Прежде всего помощница Афины перезнакомила меня по очереди со всеми сотрудниками. Они производили вполне приятное впечатление, хотя, пожалуй, воспринимали себя чересчур серьезно. Меня окружали хищного вида растения и зеркальные колонны, в которых отражалось мое ошеломленное веснущатое лицо. Я перебрала в уме имена и лица своих новых коллег. Странно. Кто из них был бьюти-редактором, под чьим руководством предстояло работать? Я не могла припомнить, чтобы Орион представила кого-то из них как шеф-редактора раздела о красоте. Бог с ним. Скорее всего, он или она придёт попозже, и тогда нас познакомит. А пока все готовились к приходу Афины, которая должна была появиться с минуты на минуту. В воздухе застыло напряжение. Я включила компьютер. По заверению Орион, всё было готово к работе. Пока он включался, я заглянула в лоток для бумаг. Там лежала куча причудливо выглядящих пресс-релизов, рекламирующих всякую всячину. От туши для ресниц с эффектом размазывания до крема для рук с улиточной слизью. Плечи уныло поникли. Орион ободряюще улыбнулась из своего угла, и я с трудом изобразила ответную улыбку. На другом конце офиса, глядя поверх экранов, перешёптывались новые коллеги. Внезапно всё стихло. Двери распахнулись, и в помещение ворвалась Афина с парой флуоресцентных папок под мышкой. «Общее собрание!» рявкнула она, ни на кого не глядя. «Все в мой кабинет!» Несколько коллег украдкой закатили глаза. Я взяла блокноты ручку и последовала за другими. Кабинет Афины напоминал штурвал футуристического космического корабля. Белоснежный ковёр, треугольный стол для совещаний, струящиеся тёмные жалюзи на окнах. Даже два комнатных растения у дверей, и те стояли в угловатых горшках. Я села рядом с Орион и бросила на неё настороженный взгляд. Очень хотелось узнать, придёт ли сегодня другой новичок, тот, кого взяли на должность журналиста-аналитика. Да и судьба предыдущего бьюти-редактора не давала покоя. Афина заняла место у штурвала в кресле с высокой спинкой и, подавшись вперёд, открыла одну из папок. «Полагаю, леоне вы уже со всеми познакомились?» «Да, Афина, спасибо. Только я ещё не видела...» «Урсула!» — оборвал меня энергичный окрик Афины. «Как обстоят дела со стеклянными стрингами?» «Мама дорогая, она что, серьёзна?» Афина тем временем переключилась на Дайсона. «Что у нас с интервью, которое мы надеялись взять у Джеймса Маковое?» Мисс Мэйхью переходила от одного вопроса к другому с пугающей скоростью, как будто строчила из пулемёта. Либо ответы её удовлетворяли, либо она поджимала губы и выдавала дальнейшие указания. Наконец подошла очередь Орион. «Сегодня приступает к работе наш новый журналист-аналитик. Приготовь для неё всё необходимое». «Обязательно, Афина». Я постаралась отогнать непрошенное чувство обиды. «Значит, кандидат-везунчик тоже начинает сегодня». «Кто она? Где работала прежде?» Как бы ты ни было, Афина считала её более подходящей для этой работы. «Ужасно обидно, но что поделаешь?» «По крайней мере, у меня есть работа, пусть и не та, о которой я мечтала». «Леони, ты слушаешь?» «Чёрт!» Я подскочила, больно ударившись коленями о крышку стеклянного стола. Афина обращалась ко мне. Я поспешно схватила блокнот. «Да, конечно!» Она грозно нахмурилась. «Молодец!» пронеслось в голове. Не пробыла здесь и пяти минут, а уже изловчилась вызвать недовольство начальницы. Я рискнула поднять глаза и тут же пожалела. Трикси с наращенными золотыми косами, накачанный Коул, Урсула с ничего не выражающим лицом и Дайсон, который закончил осматривать свой маникюр и окинул меня холодным взглядом. Они походили на школьников, которые поймали редкое насекомое и теперь его разглядывают. Догадываетесь, кто был насекомым? «Так вот, я говорила о том», подчеркнуто сказала Афина, «что раз у нас появился бьюти-редактор в Лецелеоне, мы можем вернуться к первоначальному плану». Она сделала многозначительную паузу. Собравшиеся встрепенулись. «Итак, леоне твоя первая задача — подготовить самый броский материал о красоте, который когда-либо печатался в богине». «У меня отвисла челюсть». «Мы уже подписали контракт с тремя ведущими супермоделями — Эстер Дрю, Данте и Кариной Салазар, которые согласились сняться для нашего рождественского номера». «Они представят новейшую косметику Аванти. Идеи твоего предшественника относительно места и тему съёмок никуда не годились. Какие будут предложения, Леони?» Сердце бешено застучало, дыхание участилось. Я пыталась не захлебнуться в накатившей волне паники. Перед глазами замелькали образы трёх знаменитых моделей. Ознакомительный период для меня, похоже, не предусмотрен. Придётся прыгать с места в карьер. Я пару раз открывала рот, но он тут же захлопывался. Коллеги буравили меня взглядами. Вот же угораздило. Первый рабочий день, а я произвожу впечатление, выброшенное на берег трески. Надо срочно что-то придумать. «Вы хотите услышать мои предложения прямо сейчас?» Охрипшим голосом спросила я. Афина чуть приподняла бровь, давая понять, что именно этого и ждёт. Во рту пересохло. Неужели она всерьёз предполагает, что я ни с того ни с сего выдам кучу потрясных идей? Я чуть было не сказала это вслух, но вовремя сдержалась. Нравилось мне это или нет, надо было как-то выкручиваться. Не тонуть же. Мозг лихорадочно работал, пытаясь выдать что-нибудь умное. Рот скривился в подобии улыбки. «Всё зависит от бренда». «Аванти», — повторила Афина, не скрывая раздражения. «Смелая, дерзкая косметика. Одежда вторична, хотя мне представляются тонкие полупрозрачные туники и рубашки». «Фокус на макияж». Она смерила меня жалостливым взглядом. «Надеюсь, ты о них слышала?» Сознание собственной беспомощности захлёстывало. Во что я ввязалась? Должность явно не по мне. «Тебе она нужна», — услужливо напомнил внутренний голос. Я глянула в свой блокнот, хотя кроме рисунков треугольника и плюшевого мишки ничего в нём не было. «Конечно. Кто же их не знает?» Но ну, так что?» Не отступала Афина, облокотившись на стол. «Есть предложение?» Я, разумеется, слышала об их дорогой, роскошной косметике, которую предпочитают звёзды вроде Дженнифер Лопес и Николь Кидман, но мне она была не по карману. Я не решилась рассказать Афине, что мои косметические покупки обычно происходили во время еженедельного похода в супермаркет, где я брала любимую розовую помаду или тени для век кофейного цвета за пять фунтов. Подняв подбородок в надежде выглядеть увереннее, я открыла рот. До сих пор мои попытки что-либо сказать заканчивались неразборчивым мычанием. По выражению на лицах коллег не трудно было догадаться о радости, которую они испытывали, что на посмешище выставляли не их, а кого-то другого. На дальней стене кабинета Афины висела картина с изображением вокзала Квинн-стрит в Глазго в начале XX века. «Может, в качестве декорации подойдёт холл старого отеля или вокзал?» пробормотала я, цепляясь за эту внезапную идею, как за скользкий спасательный круг. Афина пригвоздила меня к стулу скучающим взглядом. «Обе локации уже до смерти надоели. Пожалуйста, придумай как можно скорее что-нибудь незаезженное. Спасибо». И она повернулась к Картеру, графическому дизайнеру, сидящему напротив. Я откинулась на спинку стула, ощущая нехватку кислорода какого чёрта? Утро только началось, а я уже выдохлась. После совещания я поспешила к своему рабочему столу. Мои внутренности, казалось, перемололи в блендере. Я прежде читала о трёх моделях, которых собирались задействовать для съёмки, и, по слухам, у них было эго размером с большой каньон. Я вспомнила реакцию Афины на мои упоминания об отеле и вокзале и непроизвольно вжалась в кресло В её взгляде было столько ненависти, словно меня вырвало ей прямо на туфле. Вот так боевое крещение. Должно быть, мой остолбеневший вид заставил Орион притормозить у моего стола. Она, понимающе улыбнулась и поманила за собой. Я взяла чашку и направилась в комнату отдыха, оснащённую хромированной кофеваркой и светлой мебелью. Орион жестом пригласила меня сесть в дальнем углу. «Как ты? Выглядишь, будто тебя переехал двухэтажный автобус?» «Точнее, не скажешь», — вздохнула я. Я подождала, пока мимо нас проплыл сначала Картер, потом девушка по имени Келли с розовыми косичками. «Тебе досталось по полной», — посочувствовала Орион. «Первое собрание от тебя сходу потребовали готовых решений со всеми прибамбасами». Я вскинула и тут же безвольно опустила руки. «Не знаю, на что я рассчитывала. Наверное, на то, что новичкам дают хоть немного времени освоиться, прежде чем бросать на амбразуру, вроде съёмок для Аванти». Орион утвердительно качнула гигантским красным бантом в горошек на голове. «Афина не даёт времени освоиться. Никому и никогда». Коллега понизила голос до доверительного шёпота. «Не мучайся и не пытайся прыгнуть выше головы. Если нужна помощь, только скажи». Я с шумом выдохнула. «Спасибо, приму к сведению». Мы налили себе чаю и отправились обратно к рабочим столам. «Орион, а что случилось с моим предшественником, с прошлым бьюти-редактором? И когда я познакомлюсь со своим шефом?» «Каким шефом?» переспросила Орион. «Ну, с главным редактором раздела красоты». Коллега открыла было рот, но в этот момент у моего стола возникла Афина. Орион даже вздрогнула от неожиданности. Афина сжимала в руках пресс-релиз. «Леони, ты слышала о Тиле Крэптри?» Я бросила на Орион испуганный взгляд. «Да, это та визажистка, к которой стремятся попасть все знаменитости?» «Она самая!» Удовлетворенно кивнула Афина. «Она моя хорошая подруга. Сегодня Тиле запускает новый ассортимент тональных кремов, Ты не могла бы заскочить на презентацию и сделать репортаж? Все подробности здесь». Она ткнула мне пресс-релиз, который держала в руке, и развернулась на каблуках. «Да, кстати, я обещала ей, что ты попробуешь крема сама и напишешь отзыв. Спасибо». Афина скрылась у себя в кабинете, а у меня вырвался страдальческий стон. Орион сочувственно кивнула. «Не забудь, если надо помочь... Спасибо». — Не за что. Афина нам все уши прожужжала о том, какие надежды возлагает на съемки для Аванти. — Вот спасибо. Сразу полегчало. Орион хихикнула, обнаружив на левой щеке ямочку. — Да не переживай, все у тебя получится. — Получится разве что костьми лечь. Она собиралась отойти, но я не хотела упускать такую возможность. — Орион, где мой непосредственный начальник? Олега промолчала. «Главный бьюти-редактор», — уточнила я. «Я не помню такого на собрании сотрудников. Он или она сейчас в отпуске?» Орион покраснела до корней волос. Казалось, она хочет испариться на месте. «Нет, не в отпуске. Её попросту нет». Я поднялась, чувствуя, как ужас застывает в моих венах. «В разделе красоты нет редактора? То есть как?» «Ты хочешь сказать, что кроме меня этим никто не занимается?» Орион поправил рюши на плече. «Не сомневаюсь, что рано или поздно назначат новую». Недоброе предчувствие усиливалось. «Новую? А что случилось со старой?» Темно-серые зрачки Орион метались слева направо, как на картине в «Доме с призраками». «В двух словах не объяснишь. Они с Афиной разошлись во мнениях, и редактор решила уйти». Мне резко поплохело. «Когда это случилось?» Орион наморщила нос, припоминая. «Пара недель назад», — ответила она и резво зашагала прочь. «Тогда почему не назначили нового? Вакансию вывешивали? Пытались кого-нибудь приманить. Помощница Афины резко развернулась на своих кроссовках на высоких платформах. «Что происходит, Орион?» «Чтобы найти кого-то другого, требуется время», — последовал неуверенный ответ. «Ничего, в конце концов, кто-нибудь обязательно найдётся». Со всем нарастающим беспокойством я решила, что никто не хочет занимать эту должность, или что как только потенциальные кандидаты узнают, на кого будут работать, то сразу теряют интерес. В голове всплыло испуганное лицо Орион во время моего интервью, когда она вызвала Афину по срочному делу. Так мое собеседование потому и прервали? В тот день уволилась ваша бьюти-редактор? Орион совсем смутилась. Может быть. Так. Туман в голове начинал рассеиваться. Получается, работу повесили на меня, потому что Афине по зарез понадобился бьюти-редактор? Неутешительный вывод, особенно для того, кто и так обделён уверенностью в себе. Я попробовала собраться с мыслями. «А новый журналист-аналитик, который сегодня приступает к работе?» Протянула я, не закончив вопрос. Орион сунула руку в карман своего кремового комбинезона. «Ты знаешь, кто это?» Коллега на мгновение заколебалась. «Её зовут Кэрри Викс». Я порылась в памяти, имя ни о чём не говорила. «Где она работала раньше?» Орион явно не хотелось отвечать. «Откуда столько расспросов?» Взглянув на мое удивленное лицо, она со вздохом добавила, «Не знаю, где она раньше работала». «Вот уж не поверю. Помощница Афины не знала о прошлом нового сотрудника». Орион отошла, а я продолжала бросать на нее вопросительные взгляды со своего рабочего места. В конце концов она что-то буркнула себе под нос, встала и, проходя мимо, незаметно коснулась моего рукава, приглашая следовать за ней. Не успели мы сделать и нескольких шагов по коридору, как Орион втащила меня в дверь пустой комнаты для отдыха. «Чёрт с тобой, Леоне!» Её глаза метнулись по сторонам, убеждаясь, что свидетелей нет. «Ты всё равно рано или поздно узнаешь». «Что узнаю?» Она с минуту молчала, уставившись куда-то мне за спину. «Никому не расскажешь?» «Обещаю. В чём дело?» Орион топталась на месте со страдальческим лицом. «Новый журналист Кэрри Викс на самом деле племянница Афины».